Глава восьмая Поздний вечер опустился на башню ворона тяжелой давящей тишиной. За окнами личных покоев рододерца догорал багровый закат. Последние лучи солнца скользили по каменным плитам пола и умирали, уступая место густым разрастающимся теням. Кая сидел в кресле у небольшого столика, расстегнув ворот черной рубахей. Глаза слипались от усталости, но мысли, тяжелые и колючие, не давали покоя. В дверь тихо постучали. «Войдите», — устало произнес он. Дверь открылась, и вошла та же самая молоденькая служанка. В руках она несла небольшой поднос, на котором стоял глиняный заварник с вечерним отваром и пустая фарфоровая чашка. Сейчас она была в другой косынке, светло-серой, с вышитыми по краю мелкими красными цветочками. Ему показалось, что платье теперь сидело на ней аккуратнее обычного, будто она специально его подогнала. «Ваш вечерний отвар, судорододержец!» — пропела на мягким, чуть игривым голосом. «Травяной сбор для крепкого сна. Только что сама его заваривала с мятой, мелиссой и еще парой полезных травок». Девушка поставила поднос на столик, все движения ее были плавными, немного замедленными. Потом выпрямилась и бросила на Кая быстрый взгляд из подопущенных ресниц. Уголки ее губ чуть приподнялись в застенчивые, но явно предназначенные ему улыбки. Она поправила косынку, хотя та сидела идеально, и замерла, ожидая. Кай внимательно посмотрел на девушку. Увидел этот взгляд и улыбку, и то, как она чуть выпятила свою высокую грудь, стоя перед ним. И понял все. Хм. Молодая, наивная, строит планы, думает, что если патриарх молод, по меркам рода, конечно, то можно попытаться привлечь его внимание, получить теплое местечко среди слуг, а если повезет, то и под теплым одеялом владыки рода. Ничего, кроме легкой усталой грусти, это понимание у него не вызвало. ни до того сейчас, ни до женских уловок и их глупых надежд. «Благодарю, Василина», — сказал он ровно, без тени эмоций, отвернулся к окну, давая понять, что разговор окончен и она может идти. «Я еще понадоблюсь рододержиться?» — спросила девушка, согнувшись в поклоне. «Нужно ли вам омыть стопы или размять спину?» «Если что-то нужно будет, я тебя позову», — ответил Кай, внимательно посмотрев на нее долгим взглядом. Служанка замерла на секунду, поняла, что маленький спектакль не удался, коротко поклонилась и выскользнула за дверь, прикрыв ее за собой почти беззвучно. Кай налил себе отвар. Теплый, терпкий, с легким ненавязчивым привкусом мяты. Он отпил глоток и откинулся на спинку кресла. Мысли сами собой вернулись к тому, что мучило его весь день, к заседанию совета рода. Он вспомнил, как стоял во главе круглого стола, чувствуя на себе тяжелые и настороженные взгляды. Двадцать четыре пары глаз. Двадцать четыре человека, каждый из которых представлял свою ветвь рода, свои интересы, свои амбиции. Он старался говорить спокойно, ровно, не показывая лишних эмоций. Сообщил о приезде новоградцев с претензиями, о долговой расписке реликтора о сумме в пять тысяч золотых основного долга и еще тысячи золотых набежавших процентов, о сроках в два месяца и о том, что будет, если не заплатить. В зале стояла такая тишина, что было слышно, как потрескают свечи в канделябрах. Лица у всех были каменные. Кто-то побелел, кто-то, наоборот, покраснел и покрылся пятнами. Потом Кай задал простой прямой вопрос. «Главы семей, что думаете по этому поводу?» Не желает ли кто-то из вас судить казне рода некоторую посильную для вас сумму? В счет будущих возвратов, разумеется. Даже с небольшими процентами, как договоримся, чтобы вам было удобнее. Он обвел взглядом большой круглый стол. Никто не пошевелился, никто не поднял руки, никто не открыл рта. Все присутствующие просто молчали. Кто-то смотрел в стол перед собой, кто-то в окно, кто-то на соседа, но никто не поднял взгляда на него, рододержца. А потом вдруг вскочил Боислав, отец странно погибшего юноши Мика. Боислав был мужчиной крупным, тяжелым, лет пятидесяти, с седой головой и темными провалившимися глазами. С того самого дня, как тело его сына нашли на воротах, он словно высох и почернел. И сейчас в его глаза горел недобрый холодный огонь. Он встал, отодвинув стул с такой силой, что тут громко скрипнул по камню. Выпрямился во весь рост и посмотрел прямо на рододежца Взгляд его был тяжелым и давящим. «Я, Бояслав, глава семьи девятого пера рода ворона», — сказал он громко и четко, так, чтобы слышали все. «Открыто заявляю при всех. Я уже некоторое время вполне серьезно рассматриваю вопрос о выходе из рода ворона». В зале пронесся сдавленный вздох. Кто-то ахнул, кто-то замер с открытым ртом не только о выходе из рода но и об отречении от стре продолжил Боислав, чеканя каждое слово что в целом почти одно и то же не надо так сверлить меня глазами моя семья не пропадет без вас если меня примут в другом роде уйду туда если не примут проживем и так сами по себе невелика потеря и одно знаю точно желания оставаться членом рода ворона у меня нет кай смотрел на него не мигая Внутри у него все похолодело. Это был не просто бунт, это был неожиданный удар в самое сердце Рода. Если один из старших Родович уйдет, демонстративно, публично, с отречением от покровителя, это может вызвать лавину. Остальные начнут колебаться, сомневаться, а потом и вовсе разбегутся, как крысы с тонущего корабля. — Ты понимаешь, о чем говоришь, Боислав? — спросил Кай Тихону. В тишине зала его голос прозвучал отчетливо. «Очень хорошо понимаю», — отрезал тот, взмахнув рукой. «Лучше быть одному, чем в стае, которая не может защитить своих детей. Мой сын погиб. Кай, погиб страшно. А вы? Вы все!» Он обвел рукой застывших родовичей. «Вы ищете убийц? Вы мстите? Вы даже денег не можете собрать, чтобы откупиться от чужих. Кому такой род нужен? Вашему покровителю? Да не смешите сами себя!» После этих слов мужчина развернулся и, не оглядываясь, направился к выходу из зала. Его шаги гулко отдавались под сводами. Дверь за ним закрылась тяжелым гулким стуком, который, казалось, до сих пор звучит в ушах Кая. После ухода Боислава в зале поднялся тихий встревоженный шепот. Люди переглядывались, бормотали что-то себе под нос, но никто не решался говорить громко. Кай сидел, ощущая, как рушится последний оплот стабильности, на который у него была большая надежда. Он дал им всем пять дней на размышления. Объявил, что совет закончен, и вышел первым, оставив их перешептываться и гадать, что будет дальше. Кай допил отвар одним глотком. Тепло разлилось по телу, но не принесло облегчения. Он смотрел в темное окно, за которым угасал последний свет и думал о том, что его власть, его род, его будущее висят на волоске. И волосок этот с каждым днем становится все тоньше. Кай поставил пустую кружку на поднос. Спать не хотелось совершенно. Мысли о боеславе, о пустых взглядах родовичей, о растущих стенах в городе, о мертвом лесе недалеко за его пределами, все это крутилось в голове, не давая покоя. Тело ныло от напряжения, ноги гудели после целого дня на каменных полах. Он протянул руку и дернул за шнур колокольчика. В коридоре раздался негромкий звон. Через несколько секунд дверь приоткрылась, и в проеме показалось лицо стражника, молодого парня из новой смены. — Слушаю, рододержит сударь. — Зови служанку, ту, что отвар приносила, — распорядился Кай. — Василину, кажется. Стражник кивнул и исчез. Кай же откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Минуты текли медленно. Он уже начал думать, что девушка, наверное, уже спит, когда в дверь тихонько постучали. «Войди», — сказал негромко патриарх. Василина впорхнула в комнату. На ней было то же платье, что и вечером, но косынка чуть съехала на бок. Несколько светлых локонов выбились из-под нее, выдавая, что она уже готовилась ко сну, когда ее внезапно вызвали. Щеки разрумянились то от быстрого бега по лестницам, то ли от волнения. Девушка замерла у двери, сложив руки на животе, и склонилась в поклоне. Но из подобущенных ресниц на Кае смотрели хитрые блестящие глазки. В них читалось и любопытство, и готовность, и какое-то внутреннее торжество. Ее снова позвали? Значит, ее заметили. «Подойди», — сказал Кай. Она сделала несколько шагов и остановилась в ожидании. «Ты собиралась омыть мне стопы?» — спросил он прямо. Василина на мгновение растерялась, но быстро взяла себя в руки. Ее губы тронула легкая, понимающая улыбка. — Если сударь пожелает, — ответила она тихо, чуть наклонив голову, — я мигом. — Неси таз и начинай, — приказал Кай, — и завари еще отвару, того ягодного, и поскорее. — Слушай, сударь, — быстро проговорила она и, развернувшись, выбежала из комнаты так же стремительно, как и вошла. Кай остался ждать. В окно уже лилась густая темнота, и лишь редкие огоньки горели в городе внизу. Минут через десять Василина вернулась. В руках она несла поднос с заварником и чистой кружкой. Поставила все на стол, метнула на Кая быстрый взгляд и снова исчезла за дверью. Еще через минуту появилась уже с медным тазом, из которого шел легкий пар. Вода была теплой, в меру горячей. «Куда поставить, сударь?» — спросила она. Суда Кай указал на пол перед своим стулом. Василина опустила таз на каменные плиты, рядом положила небольшое льняное полотенце. Потом выпрямилась и вопросительно посмотрела на него. Кай вытянул вперед ноги. Сапоги он уже снял, оставшись в шерстяных носках. Василина присела перед ним на корточки ловкими движениями стянула сначала один носок, потом второй. Ее пальцы были теплыми и мягкими. «Опускайте, сударь» тихо сказала она Кая опустил ноги в таз теплая вода приятно обожгла уставшую кожу он вздохнул чувствуя как напряжение начинает понемногу отпускать ступни василина взяла его правую ногу в свои ладони намылила ее куском душистого мыла, лежавшего на краю таза и начала омывать ее движения были медленными и невероятно нежными Она водила ладонями по его ступне, тщательно промывая каждый палец по очереди, массируя подъем, пятку. Делала она это так, как моют ребенка, бережно, заботливо, с каким-то особенным трепетным вниманием. Кай смотрел на нее сверху вниз. Свет магического светильника под потолком падал на девичьи плечи, высвечивая мягкие изгибы. Василина, увлеченная процессом, чуть наклонилась вперед. И он вдруг заметил, что верх ее платья расстегнут. не нарочито, не вызывающе, а так, словно в торопях, собираясь на его зов, она запамятовала застегнуть пару последних пуговиц. В вырезе открывалась нежная кожа, и при каждом ее движении угадывалась мягкая полная грудь, колышущаяся в такт движению рук. Кай смотрел и не мог отвести взгляд. Мысль о совете, о долге, о славе все отступило куда-то на задний план. Оставались только эти руки на его ногах, тепло воды и такой манящий, случайно открывшийся вид. Он чувствовал, как внутри разгорается жар, как кровь начинает бежать быстрее. Еще немного он просто не справится с нарастающим возбуждением, которое уже тяжелым грузом давило где-то внизу живота. Кай резко выдернул ноги из воды. Брызги полетели на пол. — Суши, — сказал он, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Василина удивлённо вскинула на него глаза. В них мелькнуло что-то, то ли вопрос, то ли понимание, а может быть даже лёгкое разочарование. Но служанка быстро опустила ресницы, взяла полотенце и начала промокать ступни своего господина. Сначала одну, потом другую. Делала всё это так же нежно и тщательно, как и мыло. Когда она закончила, Кай кивнул на прикроватную тумбочку, где всегда лежали мелкие монеты для таких случаев. «Можешь идти и возьми себе там монетку». Василина поднялась, поставила таз в сторону, вытерла руки о полотенце и подошла к тумбочке. На ней лежала серебряная монета, гораздо большая сумма, чем обычная плата за такую услугу. Девушка взяла плату, зажала в кулаке, и в глазах ее вспыхнули довольные искорки. Она снова поклонилась, на этот раз ниже и дольше, чем обычно. — Благодарю, сударододержец, — пропела она мягко. — Спокойной ночи. Если что-то понадобится, я всегда рядом. Василина вышла, унося с собой таз и под нос, оставив после себя легкий аромат мылы и женского тела. Дверь закрылась. Кай сидел в кресле, прикрыв глаза, пытаясь успокоить дыхание и прогнать навязчивые образы, которые оставила после себя служанка. Мысли путались, тело еще помнило тепло ее рук, и это раздражало. Не время, совсем не время для подобных слабостей. «Ты подумал, Кай!» Голос в голове возник внезапно, без предупреждения, врезавшись в тишину комнаты, как нож в масло. Тот самый скрипучий неприятный голос, что приходил к нему днём в полудрёме. Кай вздрогнул и открыл глаза. Комната была пуста. Только свеча догорала на столе, отбрасывая длинные дрожащие тени на стены. "О чём это?" спросил он вслух, и голос его прозвучал хрипловато. "О том, о чём мы с тобой говорили?" Терпеливо, как неразумному ребенку, ответил голос. — На что ты лично готов, чтобы избавиться от своих проблем? Долг, недовольные родичи, шаткая власть. Все это так давит на тебя, Кай. И я это хорошо чувствую даже на расстоянии. Кай выпрямился в кресле. Сонливости как не бывало. Он понял вдруг с холодной ясностью, что это точно не сон. — Все происходит наяву, прямо сейчас. — Я сразу же ответил, — сказал он твердо. — Готов на все. Но кто ты? Говори прямо. Неприятный голос помолчал секунду, словно наслаждаясь моментом. — Я тот, кого ты искал! У Кая перехватило дыхание. — Тот, кого он искал? Неужели это существо из мертвого леса вышел на связь таким странным образом? — Кощунник? — спросил он, и в голос ее впервые за долгое время прозвучало неподдельное удивление. «Это ты?» Сухой скрипучий смешок раздался в голове, малоприятный, как скрежет металла по стеклу. «Кощунника давно нет, Кай. Он умер там, в подземелье, вместе с каким-то малолетним дерзким юнцом. Уж не помню, как его звали, извини. Меня зовут Кощей». Но я точно знаю, что в памяти того, о ком ты говоришь, ты оставила себе неплохие впечатления. Поэтому я и говорю с тобой, а не просто забираю то, что мне нужно. Кай молчал, переваривая услышанное. Кощей? То есть это не просто нежитель чудовища какая-то новая форма жизни, существо, сохранившее свои прошлые памяти разум, если он сделал правильные выводы из его слов? и даже способная вести мысленный разговор на расстоянии. «Как ты можешь мне помочь?» — спросил он, возвращаясь к главному интересующему его вопросу. «Но тебе ведь нужны всего лишь деньги!» — в голосе Кащея послышалась насмешка. «Да?» — Кай не стал отрицать. «Деньги? Нет, мне нужно много денег. Шесть тысяч золотых, если быть точным». «Шесть тысяч!» — протянул кощей Какая смешная сумма для таких проблем. Ты получишь больше, Кай, гораздо больше, чем тебе нужно. Столько, что сможешь не только расплатиться с этими жадными человечками, но и укрепить свою власть так, что никто и пикнуть не посмеет. Кай насторожился. Бесплатный сыр, как известно, бывает только в мышеловке. Он слишком долго прожил в башне, чтобы верить в добрых дядюшек, раздающих золото просто так. «Что ты хочешь взамен?» — спросил он прямо. В голове снова раздался все тот же неприятный скрипучий смешок. «Умный вопрос, Кай! Ты всегда был умным, за это тебя и ценили. Взамен я хочу немного, совсем немного, и это тебе вполне по силам. То, что тебе все равно не нужно, но что мне жизненно необходимо». «Что именно?» «Сейчас я тебе все расскажу». Голос Кащея стал серьезным, в нем исчезла насмешка. «Устраивайся поудобнее, Кайра-додержец. Разговор будет долгим, и он определит не только твою судьбу, но и судьбу всего того, что тебе дорого. Или не очень дорого, это уж ты сам решай». Кайя медленно откинулся на спинку кресла, поправив под поясницей подушку. Сердце колотилось где-то в горле, но голос его, когда он заговорил, был ровным и спокойным. Я слушаю тебя внимательно, Кощей. Говори.